Брэд Мельцер. Трюкач. Посвящается Салли Кац, моей крестной матери, истинной читательнице нашей семьи. Твоя любовь – магическая сила. Благодарности. 20 лет. Эта книга отметила двадцатилетний рубеж со времени публикации моей первой повести. Если вы ее помните, дорогой читатель, Значит, вы уже не молоды. А еще это значит, что я перед вами в большом долгу за то, что вы помогли мне родиться как писателю. Перед вами книга «Загадка», книга «Боевая задача». Шесть лет назад я по поручению Объединенной службы организации досуга войск отправился на Ближний Восток. Чуть позже я услышал о героях базы ВВС Довер. Оглядываясь назад, я вижу, что и сам в то время переживал личный кризис, заново оценивал свою жизнь и место в мире. Каждая книга, я считаю, рождается из потребности. Эта повесть научила меня четко различать, что значит существовать и что значит жить. Это понимание выразилось в том, что на страницах повести появились два новых героя. Кроме того, я невероятно благодарен следующим людям. Моей первой леди Кори. Она имеет ключ к моему сердцу и пробуждает во мне жажду жизни. Кори стоит за каждой страницей этой повести, за что я ее очень люблю. С. Джонас, Лила и Тео, вы – мое сокровище. Дети не позволяют забыть, ради кого я живу. Моя подруга и агент Джилл Нирим – великая душа. Вот уже два десятка лет она делает мою жизнь богаче. Друг и агент Дженнифер Уолш из WME каждый день лезет за нас в драку. Особая благодарность Хоуп Денекамп, Люси Клиленд, Айку Уильямсу и всем нашим друзьям из агентства Нирим энд Уильямс. Эта книга повествует о борьбе за жизнь. Поэтому я должен поклониться моей сестре Бэри, не отходившей от нас, когда мы сами были на грани. А также большое спасибо за неизменную поддержку Бобби, Эйми, Гилде и Уиллу. Я горжусь своей верностью друзьям. Однако Ной Катлер меня превзошел. Ему я доверяю, как никому другому. Он для меня одновременно и банковский сейф, и кладезь доброты. Мне намного легче жить, потому что у меня есть ты, Ной. С Этоном Клайном мы вместе вынашиваем грандиозные планы. Дейл Флэм, Мэтт Катлер, Крис Уэйс и Джат Уинник просматривают мои наброски, вылавливая невразумительные пассажи и несмешные шутки. Они до сих пор не поняли, что все мои шутки смехотворны. В процессе написания каждой книги несколько человек приобретают такое значение, как если бы они вложили в ее страницы всю свою душу. Начну с Уильяма Зига Звечаровски. Будучи начальником приемного морга в Довере, он ежедневно проявляет заботу о наших павших воинах, с тем, чтобы проводить их в последний путь с честью, достоинством и уважением. Я двадцать лет собираю материалы для книг и никогда еще не испытывал подобного преклонения перед чьими-либо заслугами. Уильям смутится, читая эти слова, поэтому скажу проще. Спасибо всему коллективу Довера за то, что вы делаете для семей погибших солдат. Помимо Зига особо благодарю бывшего сотрудника Довера Мэтта Дженера. Он не позволял мне завираться. Мэтт и Зиг для меня как родная семья. Они мой моральный компас. Совесть у них есть. И, наконец, немного о знатоке всего, что связано с воинской службой. Скотте Дейче. Мы вместе учились в средней школе и ездили на тур Победы Майкла Джексона. В настоящее время Скотт работает у военных. Я забросал его сотнями дурацких вопросов, и он на все дал правильный ответ. Если в книге что-то не так, то это уже я накуролесил. Дружище, ты мой ежедневный источник вдохновения. Спасибо, что веришь в меня. Я также должен поблагодарить всех работников Довера, включая майора Рэя Джеффрея, Трейси Э. Бейли, Эдварда Ковиа, Криса Шульца, Мэри Элен Мел Спира и мастер-сержанта по вооружению Фредрика Апчерча. Да-да, я в курсе, что на самом деле произошло с объектом номер 1303. Я также по достоинству оценил гостеприимство моего друга, сенатора от штата Делавер Криса Кунца, который принял меня в своем доме. Новую массу подробностей я узнал от Эми Браун, штатной художницы армии США, Криса Симансика и персонала Центра музейного обеспечения в Форт-Белвор. Мэри Роуч с ее познаниями о мертвецах, от которых дух захватывает. Когда я говорю в этом триллере о моем любимом профессоре, я имею в виду Мэри. Купите ее книгу «Кадавр». Она бесподобна. Чека Коллинза из «Compassionate Friends». Если вы знакомы с кем-либо потерявшим ребенка, зайдите на их сайт. Знатока вооружений Бена Беккера, Калиба Уайлда, а также его отца Билла и деда Бада, которые целый день толковали со мной о покойниках и Пенсильвании. Специалистов по пчелам Стива Уитлеси и Хоуленда Блэкистона. Знатока истории оригинального жанра Джоэла Марлена, Марка Даймьюнейшена и других кураторов коллекции Гудини, библиотеки Конгресса США великолепного мистера Эша из магической лавки Эша и таинственного хозяина книги, который заслуживает признательности, пусть даже исключительно под псевдонимом. Отдельное спасибо Элджио Боуруну, Бобу Майеру, крестному отцу Зига, Джейку Блэку, Дэвиду Хаварду и Марку Гинсбергу, а также доктору Ли Бенджамину и доктору Роналду Карайту, помогавшим мне калечить и убивать своих героев с видом знатока, и остальным людям моего круга, кому я пристаю с каждой книгой. Джиму Дэю, Крису Элиополосу, Джо Эйн Глансер, Денис Джеггер, Катриэля Найт, Джессону Шерри, Мэри Гранбек, Нику Марреллу, Стейси Шектор, Саймону Сайнеку, Иллинг Цай и Дэвиду Откинсу. Наконец, огромное спасибо всем, кто служит в армии, и братству ветеранов, особенно их семьям. Ваше самопожертвование я не мог не отметить. Спасибо и всем тем, кто обогатил сюжет анонимно. Они знают, о ком я говорю. Мой творческий процесс направляли такие книги, как Тайная жизнь Гудини Уильяма Калуша и Лари Сломана, Американский солдат в искусстве Рене Клиш. Истории в камне Дугласа Кейстера, Гудини, Кеннета Сильвермана, статьи, что им руководила Криса Джонса, рецепт тоста Роджера Розенблатта, эффект страдания Дэвида Брукса, а также работы Линтона Уикса. Последний смотр Джеймса Дао и биржа детей Мегантухи навели меня на мысль о Зиге и Ноле. Спасибо моей семье. По телесериалам Decoded, Lost History и в целом каналу History, включая Нэнси Дьюбок, Пола Кабану, Майка Стиллера и Раса Маккеррола, за то, что познакомили меня с Гудини, Рубу Эйсбуку, что откликнулся первым. Ну и всем моим родным и друзьям, чьи имена носят персонажи, населяющие эти страницы. Хотел бы также поблагодарить. Всех сотрудников Grand Central Publishing – Майкла Питча, Брайана Маклендона, Мэтью Балласта, Кейтлин Малруни-Лиски, Киру Болдуин, Криса Мерфи, Дэйва Эпстейна, Марту Буччи, Али Троне, Карен Торрес, Джин Гриффин, Бет де Гузман, Эндрю Дункана, Мэриам Мэттуи, Боба Кастилло, Мари Акуда – самых отзывчивых и работящих торговых агентов шоу-бизнеса, моих драгоценных друзей. Я говорил это раньше и никогда не устану повторять. Они – главная причина того, что вы держите в руках эту книгу. Особой благодарности заслуживает Джейми Рааб. Куда бы она ни уезжала, всегда останется частью семьи. Хотел бы отметить также талант Уэса Миллера – Он редактировал рукопись и подталкивал меня в нужном направлении. Мне повезло его встретить. И, наконец, хочу поблагодарить нашего нового распорядителя Бена Севья. Говорю со всей определенностью. Он — крестный отец этой книги. Лучше парня не сыскать. Я очень рад, что он появился в моей жизни. Спасибо, Бен, что поверил в меня. В 1898 году. Джон Элберт Уилки, друг Гарри Гудини, был назначен руководителем секретной службы США. Уилки был поклонником Гудини и сам умел показывать фокусы. История не знает других случаев, когда секретную службу возглавлял иллюзионист.